Контрреформация Васко де Кирога прибыл в Новую Испанию в 1530 году, когда Тенач Тетлан уже был усмирен. Официальным языком в городе оставался Науатль, и никто не тратил попусту времени на догадки, уйдут ли испанцы в скором времени или останутся, как любое другое племя, покуда их не свергнет племя новое. В остальной Америке еще не подозревали, что в течение следующих двух веков Десятки древних культур, процветавших годами без внешних вмешательств, неизбежно покатятся ко всем чертям. Не то, чтобы это было важно. Ничего важного вообще нет. Виды вымирают, дети уходят из родительского дома, друзья заводят девушек, с которыми невозможно общаться, культуры исчезают, на языках перестают говорить. Выжившие убеждаются, что оказались наиболее приспособленными. В третьем десятилетии XVI века столица отеночков была вершиной треугольника, распахивавшегося к Мексиканскому заливу и тянувшегося дальше в Европу. Вне треугольника влияние Священной Римской империи окружающие, надо думать, видели в конкистадорах племя, безусловно обладавшее более совершенными орудиями убийства, но менее кровожадное, чем предыдущие столичные правители – Их, конечно, трудно было принять за гуманистов, стремившихся улучшить чью-то жизнь, но они, по крайней мере, приносили жертвы не капризным богам, удивительно падким до расчлененки и зрелищной мишуры, а скучному божеству, называемому деньгами, статистически более опасному, чем четверо тескотлипок вместе взятых, но куда более медлительному на расправу. Васко де Кирога был видным юристом и закалился в местах, считавшихся при дворе Карла I Востоком. Служил судьей в Алжире. Вместе с другими, не обладавшими международным опытом судьями, в средние века их называли уэдоры, слушатели, его направили наводить порядок в бесстыжей, проворовавшейся строптивой и жестокой администрации Новой Испании. Айдор Кирога не сразу проявил интерес к землям народа Пурепечи в Мичуакане, недавно завоеванном испанской короной к западу от Мехико, но наверняка читал и слышал многочисленные свидетельства о крушении единственной империи, всегда отражавшей набеги ацтеков. В первый год в Новой Испании Кирога проявил себя как образованный и серьезный, удивительно работоспособный судья – Ему была весьма любопытно чахнувшая в городе индейская культура, а лезть в политику он совершенно не собирался. Разочаровавшись в землевладельцах, захапавших всю власть в вице-королевстве, Кирога нашел друзей среди духовенства. Он часто бывал у епископа Хуана де Сумараге, и однажды тот, Возможно, после долгого спора о том, как управляться с этой огромной непонятной территорией, одолжил ему книгу, написанную неким англичанином, «Утопию». Любопытно, что именно Хуанде Сумарага, неистовый сжигатель и мучитель индейцев, заронил у Эдоро Кироги мысль, что индейские народы при условии разумного самоуправления могут превратить мясорубку Новой Испании в рай равноправия и эффективного производства, Я не преувеличиваю, называя Сумарагу военным преступником, кровожадным монстром, аргентинским генералом времен диктатуры. Примечание. Имеется в виду период военной диктатуры 1976-1983 в Аргентине, когда для подавления политической оппозиции применялись не менее жестокие методы похищения, пытки, убийства. Конец примечания. Он так ожесточенно преследовал коренных американцев за ереси, что дурная слава докатилась до Карла I, и тому пришлось подписать декрет о том, что индейцы, как новообращенные, не могут быть еретиками, и их нельзя судить судом инквизиции. Если Карло Баромео представлял собой воплощение идеологии контрреформации, то брат Хуанде Сумарага на другом конце света являлся ее самым действенным инструментом. Обоих опрометчиво рукоположил в епископы Папа Пи IV, последний сиборит Ренессанса, убивший один мир и основавший другой. Будущий архиепископ Мексики был тощим и длинным бескайцем. Вот бы кто-нибудь озаботился типологией яростных контрреформаторов, все как один сухощавые заурядные трудяги. В работе они проявляли необычайное рвенье, которого вряд ли кто-то от них требовал, и принимали всерьез то, что было предложено или написано с единственной целью – покрасоваться. Также не исключено, что Сумарага оказался единственным неподкупным уроженцем Пиренейского полуострова, с которым Карлу I, вечно окруженному хапугами, довелось разговаривать в жизни. Когда Хулиан Гарсес, первый епископ мексиканский, отправился на покой в возрасте 75 лет, его назначили так рано, что он устроил центр епископства в Толоскале, поскольку Теночтитлан еще вонял мертвечиной. Император скоренько направил на это место сумарагу, нахлобучил на него митру и вытолкал в Америку, снабдив новой должностью защитника индейцев». Сумарага их и вправду защищал, если только они не выказывали подозрительной склонности к ересям. Провинциал без опыта в политике, Сумарага обладал, тем не менее, недюжинным чутьем. Едва прибыв в Новую Испанию, он понял, что епископство нужно переносить в столицу Мишиков. Тогда было еще неясно, какой город станет главным в новом вице-королевстве, и перенес, покуда достраивали первую капеллу собора в монастырь Святого Франциска, туда, где сейчас стоит небоскреб, латиноамериканская башня. Там он поселился в обычной келье и выстроил католическую церковь Мексики в структуру, которую она являет по сей день. Подписывая костлявой рукой один смертный приговор за другим, он додумался, что для скорейшего насаждения христианской веры Богородицам и святым следует вычернить лица, а католические храмы строить прямо поверх мексиканских капищ. Личность брата Хуана не исчерпывалась кровожадностью. Это он написал королю письмо, разоблачающее преступление первой ауденции против индейцев. Примечание. формы испанского колониального правления в Латинской Америке, в Новой Испании, пришествовало вице-королевству, конец примечания. А также придумал, как тайно переправить его в Испанию, залив воском и спрятав в бочке масла Этим отважным и хитроумным поступком он сдержал обещание защищать индейцев, по крайней мере тех, кто, по его мнению, не заслуживал костра. Зато он сжигал все попадавшиеся ему индейские кодексы под предлогом того, что это – Дьявольщина. Его инквизиторский пыл ударил даже по традиционной медицине и травничеству. Он умертвил всех знахарей, что смог поймать, и заткнул рот их ученикам. На нем лежит вина за то, что медицинские знания, копившиеся в центре Мексики тысячелетиями, оказались утрачены за одно поколение. С другой стороны, не отличаясь образованностью, он питал страсть книгам, Перебравшись из монастыря в новенькую архиепископскую резиденцию, выстроенную из камней пирамиды уицило лопочтли, он раскошелился, чтобы обставить книгами, заказанными из Испании, весь свой нехитрый кабинет и всю келью, и так основал первую библиотеку в Америке. Он задумал и воплотил в жизнь понтифекиальный университет Мексики, первый на континенте, а также купил и установил у себя в резиденции первый в Америке печатный станок. Все это произошло, когда он уже выиграл свои сражения, а судья Васко кирога нежданно-негаданно стал епископом Мичуаканским. А раньше, когда они познакомились, скорее всего, в монастыре Святого Франциска, это были просто два человека, один образованный, а второй – ценящий образование, которые ломали голову над тем, как бы выполнить невыполнимое королевское поручение, сотворить из мексиканского хаоса нечто работающее и похожее на Европу. Тогда-то и снабдил к кирогу книжицей Томаса Мора. Нам это известно, потому что экземпляр утопии с пометками их обоих до сих пор хранится в отделе старых и редких книг библиотеки Техасского университета в Остине». Упражнение в латинском языке. В Париже играют так же, как здесь? С некоторыми отличиями. Там мастер игры выдает туфли и шапки. Каковы они? Туфли войлочные. Здесь такие не подойдут. Надо знать, что здесь играют на каменистой улице, а во Франции и Фландрии на ровном и гладком полу из плитки. Но какими же мячами там играют? «Полых, как здесь, почти нет, они меньше, чем ваши, и гораздо тверже, из белой кожи. Набивка обычно из собачьей шерсти, а не из волос казненного, поэтому их редко берут в ладонь. А как же их касаются? Кулаком, как полых? Отнюдь нет, по ним бьют ракеткой. Веревочной? Из толстых струн, вроде шестых струн вюэлы Кроме того, протягивают веревку». Если мяч попадает под нее, это считается ошибкой. Хуан Луис Вивес, 1539. Перевод Крестобаля Кареты Периса. 15:0.